Глава 27. В школе мне буквально не давали проходу. Нет, звездой я не стал. Ничего подобного. Просто каждый считал своим долгом, если не предупредить прямо, то намекнуть, что друзья Лукьянова просто так мне не спустят избиение баронетта. Я уже задолбался сочинять на все это достойный ответ. В результате начал просто говорить «поживем, увидим». А вообще, кажется, большинство учеников записало меня в покойники. Я прямо чувствовал сочувственные взгляды. Правда, вперемешку с любопытными. Типа, интересно, сколько он протянет. Особенное беспокойство проявляли Женя, Ильина и ее подружки. Все норовили составлять мне компанию, словно думали, что фиолетовые возьмутся убивать меня прямо в школе. Синеволосая одноклассница Аня злорадно улыбалась. А приятеля Лукьянова... подкатывавшие на днюхи у Жени, слали издалека глумливые ухмылки, придурки. Если кто за мной явится, то точно не вы. Что мне не понравилось, так это когда один из них, тот, что повыше, вальяжно подошел во время перемены. Я как раз оказался один и сказал. — Ты ведь из рода ассасинов, верно? — Да, но не бойся. Тебя заказывать никто не торопится, как ни странно. — Наверное, еще не дорос до настоящих врагов. Парень побледнел от ярости, но сдержался. Ему было что сказать, как оказалось. Для того и подошел. — Увы, но очень скоро другой род получит эту профессию. Угадай, какой? — Не имею представления. Еще ты взял это. Он довольно усмехнулся. — Вижу, ты не в курсе. Ну да, с чего бы. В общем, глава нашего клана подал его величество прошения о назначении рода Лукьяновых, «Новыми ассасинами», — он насмешливо развел руками, словно извиняясь за дурные вести, — «свято место пусто не бывает». «Из чего они взяли, что могут претендовать на эту роль?» «Вот значит как». Шустро подсуетились. «И ведь им наверняка разрешат, потому что киллеры этому миру явно нужны. Главное, чтобы косец не решил, что обойдется без меня». С другой стороны, нельзя стать ассасином, просто получив нужную бумажку. Это так не работает, ребята. — Ну, тебе ли не понимать, почему? — притворно удивился Фиолетовый. — Ты же видел, какой у них дар? — Исчезать в тенях, ясно. Вот, значит, на что сделана ставка. Фиолетовый кивнул. — Ага. Не понимаю, почему вообще вы до сих пор были чистильщиками. Очевидно же, кто лучше для этого подходит. Я пожал плечами. «Ну, тебе понимать и не положено. Наверное, так же, как и разглашать подобные сведения. Я очень сомневаюсь, что информация, которую ты мне только что сообщил, вообще известна. Наверное, случайно услышал, как кто-то из старших говорил, да? Про подачу прошения Его Величеству. Думаю, твоему папе не понравится, если он узнает, что сынок треплет про это в школьных коридорах». Фиолетовый, ч е г о имени я до сих пор не знал, заметно побледнел, но сделал вид, будто ничуть не испугался. — Так почему бы тебе не пообщаться с моим отцом? — предложил он. — Давай, стукани ему, крысеныш. — Во-первых, я могу с ним поговорить в любой момент, как барон с бароном. А во-вторых, ты сильно пожалеешь о том, как меня назвал. Парень прищурился. — Да, серьезно. — И когда же? — В далеком будущем? Или прямо сейчас? — В недалеком будущем, — пообещал я. — Думаешь, если ты врезал пару раз Андрюхе, то непобедим? — Должен тебя разочаровать. Ни черта ты мне не сделаешь. И вообще, я думаю, ты только трепать языком г о р а з д Довольный произнесённый тирадой, фиолетово-волосый, сунул руку в карманы и медленно удалился. Приятели поджидали его возле лестницы. Нет, я не провожал его долгим взглядом, много чести. Но насчёт трепать языком он зря, очень даже. Я своё слово всегда держу.